Глава 14. Давно перевалило за полдень, когда одинокая туча нагнала караван, и на землю вокруг упали первые капли. Меня завели в кузов вездехода, но в этот раз не приковали к цепи. Когда Омегавидс попытался это сделать, я так вмазал ему наручниками по железному шлему, что тот загудел, будто колокол, и солдат свалился на пол. Стоящий у ворот Влас с рычанием занёс карабины, бросился ко мне, чтобы навернуть прикладом, но тут снаружи донеслось это ядовитое туча. Глядите, желтая!» И тут же раздался требовательный крик миры. Влас! Забыв обо мне, здоровяк подхватил омеговца и поспешил наружу. Створки ворот сдвинулись, лязгнул засов. Я шагнул к окну. Караван поехал быстрее. Тяжелому вездеходу кочки и прочие мелкие препятствия были нипочем. Он просто давил их гусеницами, оставляя позади широкую колею, но мотоциклы с сендерами раскачивались и подпрыгивали, дребезжа броней. Когда машины выкатили на пустырь, далеко впереди открылись руины древней эстакады, с которой я и Чак наблюдали за армией гетманов. Приникнув к решетке, я глянул вверх. Клубящийся край большой тяжелой тучи, Необычного лилово желтого цвета накрыл нас. Качнувшись, вездеход встал. Раздался трубный рев власа. «Да эстакады не успеваем! Прячьтесь! Все по кабинам!» Другие машины стали останавливаться. Рыкнув двигателем, круто повернул и стал мотоцикл. Водитель полез из седла, пулеметчик остался в коляске. Когда смог двигатель вездехода, ушей достиг тихий шелест. Выглядывая, я слишком близко придвинулся к решетке, и брызги одной из капель, ударившейся о пруд, попали на подбородок. Я отпрянул. Кожу словно кипятком обожгло. Машинально вскинув руку, чтобы стереть брызги, я лишь в последний момент сдержался и поспешил к кувшину с водой, стоящему на другом конце отсека. Кожу все еще пекло. Не то чтобы очень сильно, но ощутимо. Откинув крышку на пружинке, я плеснул воды на ладонь и помыл подбородок. Жжение прошло. Переведя дух, я вытер лицо рукавом, поставил кувшин и вернулся к окну. Из-за другого доносились крики и ругань. Желто-лиловая туча наползала на нас. Стрелки с мотоциклистами перебежали в сендеры, дверцы захлопнулись. Внезапно дождь усилился. Тугие струи ударили в землю и в машины. Стало темнее и холоднее. Запахнув рубаху, я на коленях отодвинулся подальше от окна. Земля превратилась в коричневое месиво. Куцая трава уже исчезла, растворившись в кислотном растворе, который падал с неба. Хорошо, что желтые тучи, возникающие где-то далеко на юге, в таинственных землях задонной пустыней, редко проплывают над горой Крым. Ржавчина, смытая с кузовов машин, вместе с грязью растекалась рыжими полосами. Металл становился ярким, блестящим, как хорошо начищенное серебро. Сендер и мотоцикл окружала дымка разлетающихся брызг. Вокруг колес пузырилась земля. Интересно, долго протянут шины? Пока что грубая крепкая резина не растворялась, но если дождь закончится не скоро, сколько запасов в караване? На всех точно не хватит. Из мотоциклетной коляски выпрыгнул омеговец в шлеме. Решил, наверное, что укроется от кислоты там, а она просочилась сквозь щели в жалюзи. Солдат рванулся к ближайшей машине, зачем-то прикрывая голову руками в черных перчатках. Должно быть, от страха плохо понимал, что делает. Железному шлему кислота нипочем, а вот черная кожа перчаток начала в воском стекать по запястьям. Всем телом, налетев на машину, солдат схватился за дверцу, рванул, но не смог открыть, заколотил по ней кулаками. Темные сгустки расплавившейся кожи полетели во все стороны вместе с брызгами. В сендер набилось слишком много людей, его не пускали. Наверное, омеговец смог бы протиснуться, но сидящие внутри не хотели, чтобы он терся о них своей пропитавшейся кислотой одеждой. У него был один выход. Запрыгнуть в багажник и попытаться пролезть в кузов, ведь они были соединены. Но вместо этого солдат бросился к другой машине. Вскрикнув, зачем-то стащил с себя шлем, я увидел совсем молодое лицо с тонкими усиками и большими испуганными глазами. Проникнуть во вторую машину ему тоже не удалось. Сквозь шелест и клокотание донесся голос Миры. Скорее всего, она кричала из кабины, приоткрыв дверцу. Солдат, с головы которого уже сползали клочьями волосы, метнулся туда, и вдруг наперерез ему из пелены дождя выскочил обезумевший от боли песчаный шакал. Кожа со спины слезала пластами, обнажая розовые мышцы. На бегу омеговец выхватил из кобуры маузер, выстрелил ему в морду. Шакал своим воем прыгнул. Человек и зверь упали в лужу возле кабины. Солдат закричал. Пес вцепился ему в бок. Приподнявшись, омеговец на коленях пополз к вездеходу, зажмурившись слепо шаря перед собой. Влага текла по лицу, оставляя красные дорожки. Кожаная куртка растворялась на плечах и груди. Шакал висел, вцепившись зубами в плоть, полосуя когтями ребра. Задние лапы волочились по кислоте, дергались, взбивая пену и пузыри. Сквозь клокотание грохнул выстрел. Солдат качнулся назад, широко раскинув руки, попытался выпрямиться и рухнул лицом в лужу. Шакал вскочил на его спину, но прозвучал второй выстрел, и зверь тоже свалился в кислоту. Выгнулся и затих. Омеговец лежал неподвижно. Мне показалось, что над спиной его поднимается легкий дымок, хотя, скорее всего, это была... Игра воображения. Донесся приглушенный голос Власа. Ему ответила Мира. Хлопнула дверь кабины. И все стихло. И тут же, словно дождавшись окончания этой сцены, дождь почти прошел. Крупные капли, колотившие по машинам и земле, сменились легкой моросью, стук, шипение и клокотание тихим шелестом. «Алви!» прозвучало рядом. Вскочив, я бросился к перегораживающей кузов решетки. Орес сидел под стеной, закутавшись в покрывало, и дрожащей рукой пытался подтянуть к себе оставленную сержантом фляжку с вином. «Долго я был без сознания», — прошептал он. «Почти сутки», — сказал я. «Где мы? Вездеход?» Я кивнул, присев под решеткой, взялся за прутья. «Едем к склону Крыма». Они сказали, что убьют нас обоих, если я не назову место, где лежит машина. — Но ты... — но я ответил, что они убьют нас после того, как я назову его. Старик слабо кивнул. — А Марк с Мирой сказали, что ты соврешь, если они отпустят меня, и теперь мы едем туда все вместе. — У вас дружная, любящая семья Алви. — Он наконец, подтянул флягу, с трудом поднял ее и попытался открыть. Я не мог смотреть на него без жалости. Когда я после всех этих лет опять пришел в Херсонград, арест почти не изменился. Конечно, морщин стало больше, волосы поредели, и длинный крючковатый нос заострился. Но он выглядел просто пожилым мужчиной. А теперь это был именно старик. Дряхлый, дрожащий. Вот что сделали с ним... Болеслав, Марк и Мира всего за несколько дней. «Палач мертв», — сказал я, когда Орес, справившись наконец с колпачком фляги, сделал несколько глотков. Я убил его в той комнате, где меня пытали. Он кивнул, и я продолжал. «Скорый вечер. Мы отъехали далеко от города, но до склона тоже еще далеко. Пошел кислотный дождь, и теперь им придется разбираться с шинами», на мотоциклах могло пожечь управление. К склону попадем только завтра вечером. — А гетманы? — спросил он, откладывая флягу. — Окружают Херсонград. — И Марк надеется справиться с ними при помощи твоей машины. — Да, хотя не пойму как. Ведь Део они не схватили. — Значит, надеются сами разобраться в ней. — А это возможно, Арест? Поразмыслив, он ответил... «Да, пожалуй. Хотя теперь, когда у них нет Болеслава...» «Есть еще кое-что». Я похлопал себя по груди. «Не могу понять, что это за штука. Я коротко рассказал ему про свою находку в грузовике, торчащем из склона недалеко от редута. Впервые живость появилась в глазах моего учителя. Он поднял голову и переспросил. «Она отражает пули?» «Да. Те просто сплющиваются» но защищает только торс. Ты что-то слышал про этого Ефрония-отшельника? Так его назвали гетманы. Арест прикрыл веки и медленно заговорил. Слышал. Очень давно. Когда-то Ефроний пытался собрать свою секту. Он, конечно, не называл ее так. Полагал, что хочет обратить людей в истинную веру. Веру в кого? В хозяев платформ. Он говорил, что побывал там, и на него снизошла благодать. Ефроний странствовал по пустоши, собирал последователей. Потом их перебили. Монахи из ордена распяли его самого, но он ночью сумел слезть с креста. Настоящий подвиг. Избежал на Крым. И пропал. Говоришь, Болеслав назвал эту вещь Силовой броней. Да. Главное, я не могу ее снять. Этот кругляш, генератор брони или как его назвать, погрузился в кожу и не отдирается. А Болеслав еще упомянул каких-то доминантов. Палач был не в себе. Хотя, возможно, он знал что-то такое, чего не знаю я. Кстати, как дела у Марка? Арест вопросительно постучал пальцем по лбу. Я пожал плечами. Иногда нормальный, иногда кажется, что совсем свихнулся. Да, такое не могло пройти бесследно. Его нарциссизм... Что? Арест вытер полы шинели, покрытое бисеринками пота лицо, и лег набок под стеной. Марк влюблен в себя, в свою внешность. Он всерьез считал себя самым красивым человеком на Крыме. А ты сделал с ним такое. Мира и Болеслав убеждали его, что при помощи всяких средств последствия ожога можно будет свести с лица. И он даже поверил им, хотя ясно, что это ерунда. Он заставил себя поверить. Но постепенно, думаю, безумие твоего брата будет прогрессировать, а периоды ясного мышления становиться все короче. Эта длинная речь утомила его, и арест затих, прикрыв глаза. Еще некоторое время я с жалостью разглядывал его, потом перебрался к окну, дождь закончился, земля быстро впитала насыщенную кислотой влагу. Туча уплыла на запад, и в небе появилось солнце. Сразу стало теплее и светлее. Дверцы машин были открыты, а меговцы осторожно выбирались наружу. Из кабины вездехода показались Мира с Власом. Вскоре выяснилось, пришли в негодность все четыре колеса на одном сендере, оказавшемся во время дождя в глубокой луже. А в караване нашлись только три запаски, так что машину пришлось бросить. С нее сняли пулемет, вытащили все маломальски ценное, люди перебрались на второй сендер и пересели в вездеход, куда погрузили и пулемет. Караван поехал, когда уже наступил вечер, Раз дважды просыпался, пил из фляги и опять засыпал. Мы почти не разговаривали. Его это быстро утомляло. Подкатив к древней эстакаде, машины остановились. Солнце розовым пятном висело за облаками у горизонта. Когда двигатель вездехода смолк, я стал бить цепью наручников по стене кузова и занимался этим до тех пор, пока в люке над головой не возникла недовольная рожа власа. — Жратву тащи быстро! — скомандовал я, прежде чем он успел открыть рот. — И мне, и Аресту! — Вы и ночью собираетесь ехать? — Ясное дело. — Получишь жратву только когда заткнись и слушай. Вам надо, чтобы я показал направление. Я это сделаю только в обмен на еду и наручники. — Чего? — Наручники, — говорю, — снимите. Запястье трет. — Да пошел ты! — начал он и замолчал, когда в проеме рядом возникла голова мира, которая, как оказалось, слушала наш разговор. — Альп. «Ты знаешь, что будет со стариком, если ты попробуешь сбежать?» — спросила она. Я кивнул. «Именно поэтому вы и можете снять их с меня. Для вас вообще без разницы, в наручниках я или нет, сижу в кузове или разъезжаю вокруг на мотоцикле. Неужели не ясно? Пока Арест здесь, да может, ты свалишь, кинув его!» Потом у Власа было понятно, что сам бы он так и сделал. «Не все такие мутанты, как ты!» «Это ты, мутант!» — взвился он. «А я человек!» «Он не оставит старика», — сказала Мира уверенно. «Слушай, Альп, мы набрали кислоту в бочонок. Ее всегда можно для чего-нибудь использовать. И сейчас, если ты выкинешь какую-нибудь штуку, я начну поливать ею старика». «Это понятно?» «Понятно», — сказал я и потряс наручниками. «Снимайте».